Тотчас же, же король приказал, чтобы его привели к нему, потому что он желает его видеть, и спросил меня, правда ли то, что говорят об этом юноши. Тогда, словно по наитию свыше, я ответила, что да, правда. Но только он должен знать, что это не юноша, а женщина, как и я, и что я умоляю его позволить мне пойти к ней и переодеть ее в свойственное ей платье, чтобы красота ее могла появиться во всем своем блеске, и она с меньшим смущением предстала бы перед ним. Он сказал, чтобы я шла себе в добрый час, а на следующий день мы поговорим с ним, какие принять меры, чтобы я вернулась в Испанию и привезла зарытые там сокровища. Я поговорила с доном Григорио, рассказала ему об угрожающей ему опасности, если он явится в мужском виде, переодела его мавританкой, и в тот же вечер повела к королю, который, увидав его, пришел в восхищение и возымел намерение сохранить ее для подарка султану. А чтобы избежать опасности, которой она могла подвергнуться среди женщин его гарема, и боясь самого себя, он велел поместить ее в дом знатных мавританок, которые бы и присматривали, и ходили за ней, куда ее тотчас же и отвели». То, что мы оба почувствовали, так как я не могу отрицать, что люблю его, представляю судить тем, которые, любя, были вынуждены к разлуке. Вслед за тем король решил, чтобы я вернулась в Испанию на этом бригантине, и чтобы меня сопровождали двое природных турок, те самые, которые убили ваших солдат». Со мною поехал также и этот испанский ренегат, и она указала на того, кто говорил первый, о котором я хорошо знаю, что он — тайный христианин и ехал с более сильным желанием остаться в Испании, чем вернуться в Берберию. Остальная же команда бригантина мавры и турки, и вся их обязанность — грести на веслах. Эти двое турок алчные и дерзкие — не исполнили данного им приказания высадить меня и этого ренегата в припасенной нами раньше христианской одежде на первый испанский берег, куда мы пристанем. Они захотели сперва крейсировать около этих берегов, если окажется возможным захватить какую-нибудь добычу, опасаясь, если они нас сначала высадят на берег, что мы вследствие какой-нибудь приключившейся с нами случайности можем выдать, что в море бригантин, и если на этом берегу окажутся галеры, они его заберут в плен. Сегодня ночью мы приблизились к этому побережью, и так как не предполагали, что здесь есть четыре галеры, мы были открыты, и с нами случилось то, что вы знаете. Таким образом, дон Григорию остается в женском платье среди женщин, в явной опасности погибнуть, а я... Со связанными руками стою здесь, ожидая, или, вернее говоря, страшась лишиться жизни, которая уже томит меня. Вот, сеньоры, моя грустная история, столь же правдивая, как и несчастная. То, о чем я вас прошу, — это дать мне умереть, как христианке, потому что, как я уже говорила, я немало не повинна в той вине, в которую впали мои соплеменники. Сказав это, она умолкла с глазами полными горьких слез, вызвавших также слезы и в глазах многих из присутствующих. Вице-король, добрый и сострадательный, подошел к ней и, не говоря ни слова, собственноручно развязал веревки, связывавшие красивые руки мавританки. Но в то время... Как мавританка-христианка рассказывала свою удивительную историю, один старый странник, вошедший на галеру вместе с вице-королем, не сводил с нее глаз, и едва мавританка кончила свой рассказ, как он бросился к ее ногам и, охватив их, и, прерывая слова свои тысячи вздохов и рыданий, сказал «О, Анна Феликс, несчастная дочь!» «Я твой отец Рикотте, который вернулся искать тебя, потому что без тебя я не в состоянии жить, ведь ты же душа моя!» Услыхав это, Санчо раскрыл глаза и поднял голову, которую он держал опущенной, задумавшись над недавним несчастным своим путешествием, и, взглянув на странника, он узнал в нем того самого Рикотте, которого он встретил в день своего отказа от губернаторства. И он убедился также, что это действительно дочь Рикоты. Она, так как у нее уже были развязаны руки, бросилась обнимать отца своего, смешивая свои слезы с его слезами. Обращаясь к генералу и вице-королю, старик сказал «Вот, сеньоры, дочь моя!» Менее счастливая по своей судьбе, чем по имени, а зовут ее Анна Феликс по фамилии Рикота. и она столь же прославилась своей красотой, как и моим богатством. Я уехал из своего отечества искать в чужих странах, где бы нам приютиться и поселиться. Найдя такой приют в Германии, я вернулся сюда, в этой одежде странника, в обществе других немцев, желая... «Разыскать мою дочь и вырыть большие богатства, которые я скрыл?» «Я не нашел моей дочери, но нашел свои сокровища и везу их с собой. А теперь, по странному стечению обстоятельств, которых вы были свидетелями, я нашел еще больше обогащающие меня сокровища, возлюбленную мою дочь. Если наша...» Незначительные вина, и слезы ее, и мои, могут через строгость вашего правосудия открыть двери милосердия. Сделайте это для нас, которые никогда не имели в мыслях оскорбить вас и никоим образом не были прикосновены к намерениям тех из наших соплеменников, которые справедливо были изгнаны». Тогда Санчо сказал, «Я хорошо знаю рикоты» и знаю, что он говорит правду в отношении к тому, что Анна Феликс — его дочь. Что же касается остальных безделец об отъезде и возвращении, о том, что у него были хорошие или дурные намерения, я в это не вмешиваюсь. Все присутствующие были поражены этим странным происшествием, и генерал сказал «Да, слезы ваши не дадут мне выполнить мою клятву». «Живите, прекрасная, Анна Феликс! Столько лет, сколько их вам определено небом, и пусть понесут наказание за свое преступление те, которые его совершили!» И он велел тотчас же повесить на рее двух турок, убивших его солдат. Но вице-король настоятельно просил генерала не вешать их, так как их проступок был скорее безумием, чем дерзостью. Генерал исполнил то, о чем его просил вице-король, потому что тяжело выполнять месть хладнокровно, когда остыл гнев. Затем начали придумывать план для освобождения Дона Григорию от угрожающей ему опасности. Рикота предложил на это более двух тысяч червонцев, которые он имел в жемчугах и драгоценностях. Обсуждались и многие другие проекты, но лучше всех — оказался предложенный упомянутым испанским ренегатом. Он вызвался вернуться в Алжир на небольшой барке с шестью скамьями и гребцами-христианами, так как он знал, где, как и когда можно и должно высадиться, и знал также и дом, в котором находился дон Гаспар. Генерал и вице-король сомневались, можно ли положиться на ренегата и доверить ему христиан-гребцов. Но Анна Феликс поручилась за него, и ее отец Рикотте сказал, что он готов заплатить выкуп за христиан в случае, если бы они попали в плен. Тогда проект ренегата был принят. Вице-король высадился на берег, а дон Антонио Морено взял с собой мавританку и ее отца, причем вице-король поручил ему угощать их, Или леять, как только это ему окажется возможным, предлагая со своей стороны все, что у него в доме для их угощения так велико было, благорасположение и сострадание, которое красота Анны Феликс вселила в его душу.